Глава 17. Самый безопасный и самый лучший из лондонских клубов. Работать две смены подряд было сущим мучением. И несмотря на скверный характер Веры, я была безумно рада, что она согласилась подменить меня в субботу. Взамен я должна была отработать за неё первую смену сразу после своей ночной, полагая, что мне удастся хоть немного поспать перед походом в клуб. У пожарных были свои личные койки, а у нас была крохотная комнатёнка с двумя раскладушками, где жили мыши, слопавшие три унца и какао, принесённых Джоан и неосмотрительно оставленных в шкафчике на ночь. После работы я собиралась как можно быстрее добраться домой, привести себя в порядок и дождаться Уильяма с Роем, чтобы затем выпить чего-нибудь и в девять уже быть в клубе. Сложно, но можно. Я пришла на станцию пораньше, чтобы застать Уильяма задолго до начала смены, будучи уверенной, что на этот раз ему не скрыться от меня. И тонны извинений, которые я собиралась на него оброшить, чтобы наконец всё стало как прежде. Рой уже был на работе, копаясь в двигателе одной из машин и насвистывая какую-то мелодию. "Добрый вечер, Рой", окликнула я его, предвкушая наш с тобой вальс. Рой вылез из-под капота и тепло меня приветствовал. Это был квикстеп, Джинжер Роджерс, протянул он гримасничая. Долгая предстоит ночка. Без паники, мистер Растер. Уж квикстеп-то я узнаю, рассмеялась я, и он облегчённо вздохнул. Готовы к грандиозной вечеринке? Рой взглянул на свои руки, по локоть перепачканные в машинном масле. Ты меня не узнаешь. Пообеща Лун, взяв с лобового стекла свои часы и взглянув на стрелки. Чёрт, надо поторопливаться. Затем посмотрел на двигатель. Вроде всё в порядке. Бил ещё не пришёл? ненавязчиво спросила я. Рой покачал головой и закрыл капот. Он у реки. Там не хватает троих и нужен старший смены. Он заметил, как вытянулось моё лицо. Не грусти, малышка. Завтра его подменит Артур Пербридж. Он только рад будет побыть подальше от своей Вайолет. У неё же рот никогда не закрывается, подытожил Рой. Я засмеялась в ответ, пожелав ему доброй ночи. Он кивнул мне, обещая быть осторожнее, и я пошла наверх. Ничего не оставалось, кроме как ждать завтрашнего вечера, чтобы уладить всё с Уилемом. Шампанское должно помочь, хотя, кажется, я уже была на пути к алкоголизму. Ночь выдалась неспокойная, и несмотря на то, что капитан Дэвис разрешил мне немного вздремнуть в каморке днём, я очень обрадовалась, когда пришла малышка Мэри, и ребята второй смены, подтянутые и непререби твердившие, чтобы я не замучила бедного Роя до смерти. Полгода назад я бы ужасно смутилась, но я настолько к ним привыкла, что сделала вид, будто внимаю их увещеваниям. А потом мне Взначай спросила, хотят ли они вообще, чтобы я ставила чайник или нет. Ответом мне был друженый хохот. Вот так мы и работали. Колккости в мой адрес значили, что я часть дружной команды. Когда пробило 6, я заметила, что ни Джоан, ни Вера, ни Мо не пришли на работу. Капитан Дэвис вышел на разведку из кабинета и нахмурился. Где остальные? Миссис Норт больна. «Об этом я только что узнал», — он имел в виду Джоан. «Не явиться в часть по болезни означало одно, но не предупредить никого и не найти себе замену было совершенно непростительно». Джоан грозили неприятности. «Мне обзвонить остальных, сэр». «Будьте так любезны, мисс Лейк», — мрачно ответил капитан. «И немедленно. Если не ответят, я вышлю к ним патрульного. Сегодня небо чистое, ночь будет не из приятных». Хорошо, сер. Я сняла с доски список тех, у кого дома или поблизости был телефон. Начала с Джослин Деррик, которая была ответственной и могла помочь. Пока я набирала номер, в диспетчерскую вошла Мо, подружка Веры. Она застыла на месте, увидев, что капитан Дэвис стоит у её пустоющего рабочего места, скрестив руки на груди. Я извиняюсь, капитан. Что-то сегодня автобусы плохо ходят. пропела она. «Автобусы всегда ходили плохо, если их дожидалась Мо. Особенно, когда ей нужно было ехать на работу». «Понимаю», — процедил капитан. «Стоит полагать, мисс Вудс столкнулась с проблемой того же рода». «Ну что вы, сэр», — ахнула Мо, посещавшая драмкружок. «Боюсь, она сегодня немного задержится. Ей, видите ли, не здоровится». Её голос упал до еле слышного шёпота, что означало: "Та болеет всерьёз". "Должно быть, её заразила Месяц-Норт", сухо ответил капитан. "Могу позвонить её маме?" пискнула Мо. "Сделайте одолжение", бросил капитан и мрачно оглядев всю диспетчерскую, ушёл к себе. Джослин не отвечала, и я набрала следующий по списку номер, слушая, что скажет Мо. Господи, Вера, он сегодня и так не в духе, шепнула она, поморщившись. Дело, конечно, твоё, и бросила трубку. Она очень постарается прийти, объявила Мо, и степенно удалилась в кабинет капитана, чтобы сообщить ему эту новость. Я не могла уйти, оставив двух девушек в смене. Делать было нечего, придётся попытаться найти замену, Джоан. Я позвонила Банти и рассказала, что случилось. Бог мой, только не это. О нет. Ну ладно, не переживай. Она держалась до конца, ей почти удалось скрыть горечь, звучавшую в голосе. Я соберу твои вещи. Если ты не сможешь прийти пораньше, их заберёт твой, отдаст тебе, и вы придёте в клуб прямо из пожарной части. Батя, я обязательно приеду, слышишь? Я ни за что на свете не упущу такой вечер, пообещала я. Не волнуйся им. успокаивала меня Банти. Мне пора идти. Я ещё не сняла бегуди. Видок ещё тот, скажу тебе. Увидимся вечером. Если будут бомбить, не делай глупостей, ладно? Не буду, клятвенно соврала я. Взглянув на часы, я снова принялась звонить Джослин. На сей раз мне повезло. И хотя она только вошла домой, пообещала, что скоро придёт. Какое доброе сердце! и какие славные новости. Если Вера нас не обманула, осталось дождаться её, и я свободна. Но та никуда не спешила. Я была уверена в том, что она не собиралась торопиться. В перерывах между звонками я клялась, что прикончу её, как только представится шанс. Без четверти восемь она не появлялась. Зато прибежала улыбающаяся Джослин, и спустя мгновение радостные возгласы ребят внизу возвестили прибытие моего кавалера, Роя. «Леди, добрый вечер!» — прокричал он. «Посылка для миссис Лейк из салона МОД!» Он помахал пакетом с вещами, заботливо собранными банти. «Ого!» — воскликнула Мэри, и мы взглянули на него. Рой поклонился, наслаждаясь таким вниманием. Выглядел он просто сногсшибательно. «Ого!» Его униформа была безукоризненно отглажена и отпарена. Пуговицы сияли даже ярче обычного, а щёки были такими гладкими, словно он чистил их губкой брилло. На бреалинены волосы искрились. Джослин, оглядев его с видом знатока, присвистнула: "Он неплохо постарался". Довольно улыбнулась она. "Это точно", подтвердила я, принимая из его рук пакет. Спасибо огромное, Рой. Выглядишь просто чудесно. Я была тронута тем, как он старался, хоть и была уверена, что не ради меня, а ради биллы и ребят. В клубе будет полно народу в форме, и благодаря ему честь всех пожарных сегодня не будет посрамлена. Давай-ка, Золушка, поторапливал меня Рой, ничуть не похожий на волшебницу Крёстную. Надевай своё платье, и пойдём уже. С благодарной улыбкой я побежала в дамскую комнату. Так быстро, как только могла, стянула униформу. Волосы после каски были в плачевном состоянии, но Бенси приготовила для меня заколку, брошь и шпильки, и всё вышло не так уж плохо. Беглый осмотр в зеркале над раковиной показал, что вряд ли кто-то станет оборачиваться мне вслед. Но я тешила себя надеждой, что не всё потеряно. Наскоро почистив зубы, Я сменила прочную пару колготок на выходную, аккуратно, чтобы не наделать затяжек, и надела через голову своё лучшее платье. Дрожащими пальцами застегнула туфельки, черкнула помадой по губам, ничего, поправлю всё на месте. И вот я уже готова. На всё ушло 3 минуты. "О, это что за красавица!" галантный изумился Рой, когда я вернулась в диспетчерскую. а Мэри и Джослин охали и ахали, что тоже было весьма мило. Мне было неловко стоять вот так, в вечернем платье и модных туфельках, рядом с девушками в униформе, но всё равно это было волнительно. Вот бы Чарльз был сейчас рядом, в чёрном фраке или в парадной форме. Но выйти в свет с Роем для меня было не меньшей честью. Оставалось просто добраться до клуба, поговорить с Биллом и вообще провести вечер славно, как и полагается. Взвыли сирены. Кажется, у меня внутри что-то оборвалось. Не волнуйся, сказала стойкая Джослин. Справимся. Вера должна прийти через 10 минут. Мы же справимся, верно, девочки? Я покачала головой. Я никак не могла уйти с работы, пока не придёт Вера. А ей я не верила ни на полпенса. Ничего, подожду, пока Вера не придёт. Рой, ты не против? Рой ответил, что пока сходит посмотреть, не помочь ли чем-нибудь парням внизу. Послышался гул вражеских моторов, и натянув джемпер малышки Мэри поверх платья, я села за аппарат принимать вызовы. Теперь слышны были выстрелы зенитных орудий. Я не собиралась подводить своих подруг, а вот Вера Вера никуда не спешила. Нельзя было винить Уильяма, доверившегося ей. Он не знал, какая она на самом деле. Но себя я ругала на чём свет стоит. Надо было найти кого-то другого, кто согласился бы помочь. Наконец, в 25 минут 10-го Вера Вудс, великая и ужасная, появилась в диспетчерской, жалуясь на то, что у неё, кажется, плеврит. Но верила с трудом. Здоровье у неё было как у ломовой лошади. Она опоздала на 3 1/2 часа. Я встала со стула, сняла кардиган малышки Мэри и накинула своё пальто. Вера мельком успела оценить моё платье и хотела было съязвить, но ей помешал капитан Дэвис, чьё лицо было чернее тучи. Мисс Лейк, в защите пожарного отджеса, можете быть свободны. Мисс Вудс, ко мне в кабинет немедленно. Я еле подавила в себе желание бросить последний мстительный взгляд на Виру. Не время для всяких глупостей. Рой уже ждал меня, и поспешно попрощавшись со всеми, мы выбежали на тёмную улицу. Над нами в небе шёл бой, и мы направлялись в самое пекло. Небо на востоке окрасилось в розовый. Позже, как мы уже привыкли, он сменится оранжевым, затем красным заревом пожаров. А сейчас луна, как гигантский прожектор, указывала цели пилотам люфтваффе, и они не пренебрегали её помощью. На улице гул бомбардировщиков тяжело бил по ушам. Казалось, что какое-то чудовище призывает своих собратьев на пожеву. Впрочем, так оно и было. Одной рукой я вцепилась в фонарик, а другой в роя. Поймать кайп сегодня было задачей не из простых. Но они ходили до последнего. пока не станет слишком жарко, и я не теряла надежды. И вот он, Кэп, ползет вниз по Люпу-стрит, освещая путь тонким лучиком света вместо двух мощных фонарей. «Такси!» — закричали мы одновременно, бросившись ему на перерез, и с радостью увидели, что тот затормозил. «Отвезешь нас на Ковентре, дружище? Пожалуйста!» Рой склонился к опустившемуся окну. Водитель скривился. «Отвезешь нас на Ковентре, дружище?» Ехать надо было в самое сердце Вастенда. Извини, приятель, слишком сегодня ночь поганая. Я бы на вашем месте туда не совался. Лучше бы вам дома переночевать. Подмигнул он Рою, включая передачу. Но тот не сдавался, просунув в окно голову. Очень прошу, мы пожарные, добавил он на случай, если таксист не заметил его значок с униформой. Тот закатил глаза. но поставил нейтраль и дёрнул ручник вместо того, чтобы проехаться по нагероя. Моему кавалеру в пору было продавать энциклопедии после войны, и сколотить на этом целое состояние. С такой горячностью он принялся увещевать водителя. У нас один парень женится на следующей неделе. Это подруга невесты, а я шафер. Я бы и сам не поехал, но ради такого случая. Он надеялся на уважение, с которым относились к пожарным. Я уже собиралась предупредить их, что мы можем так стоять, пока в нас не попадёт бомба, что было бы очень грубо. Но Кэбмен всё же согласился, жестом велев нам забираться назад. Едва мы тронулись, он пустился рассказывать нам о своём кузене, тоже пожарном, бывшем на вызове в Лаймхаусе при разрушительном налёте на Доке. Рой подался вперёд, и между ними завязался разговор, а я откинулась на спинку сиденья. Нам невероятно повезло. Если удача нас не покинет, мы приедем к Уиллиму и банти едва минет 10. Те, кто мог позволить себе разъезжать на такси до войны, добрались бы от Пимлика до Пекадилли быстро и за умеренную плату. Но заграждения и объезды, истерзанные взрывами улицы и слета маскировка означали, что любой маршрут мог занять в 3 раза дольше, чем обычно. И это если на твоём пути не падал снаряд. Оставалось стоически переносить дорогу в надежде когда-нибудь добраться до места назначения. Решительность у лондонских таксистов была хоть отбавляй. И если поездка того стоила, они брались за дело даже в случае авиаударов. Поговорив с любым из них, услышишь одно и то же. Если сидеть сложа руки, попивая чай, пока рвутся бомбы, то в карманах будет совсем пусто. Пока всё шло как по маслу, но грохот стоял адский. Бомбили в эту ночь щедро, вспышки озаряли улицы, и мы постоянно отвлекались на взрывы. Разговор постепенно сходил на нет, пока Кэп то полз, то стремительно ускорялся на изувеченных улицах и задворках, разительно преобразившихся за этот год. То и дело приходилось разворачиваться и искать объездной путь, так как улицу перекрывали там, где взорвали очередное здание. Ночь не очень-то походила для весёлой вечеринки. Всё было намного страшнее, чем в тот вечер в кино с Бэнти и Чарльзом. Немыслимо было ехать в Вестэнд в такой час, но я не собиралась бросать друзей ни за что на свете. Я уставилась на спинку пассажирского кресла, стараясь не вздрагивать от грохота взрывов. Мы добрались до Гайд-парк Корнер, а оттуда наделись проскочить по Пикадилли прямиком до Ковентри, где был клуб. Но хотя и делали вид, что всё получится, совсем не были в этом уверены. Бомбы со стоном рвали воздух и падали так близко, что от взрывов дорога ходила ходуном, а кэб грозил вот-вот развалиться на куски. Перед грин-парк кэб бы остановился. "Прости, дружище, но я дальше не поеду", повернулся он крою. "Там слишком уж горячо. Может, лучше вас назад домой отвезти?" Я покачала головой, хоть вопрос предназначался не мне. Рой ответил за нас обоих, так как знал, что отступать я не собиралась. Мы дойдём. Спасибо, что довёз нас так близко к Ковентри. И полез в карман пальто, чтобы расплатиться. Я тоже поблагодарила таксиста и, выбираясь наружу, пожелала ему счастливо доехать домой. В воздухе пахло гарью. Через пару кварталов отсёда что-то рухнуло. подорвали чей-то дом. Стрельба и взрывы слышались прямо у нас над головами. "Девчонка, у тебя не промах", громко крикнул водитель. "Ты береги её". Рой рассмеялся, пообещав так и сделать. Затем помахал ему на прощание и взял меня за руку. "Идём, Эмми", закричал он, зная, что я в полном порядке. Осталось немного, и мы в полной безопасности. Знаю, «В самом безопасном и самом лучшем из лондонских клубов», процитировала я рекламу из городских газет. «Даже при налётах 20 футов под землёй!» смеялся Рой. Затем он посмотрел на небо, где кипел бой. Пламя взрывов и пожаров освещало город. «Чёрт, да мы у них как на ладони!» выругался он себе под нос. «Нам следовало пошевеливаться. К подобному быстро привыкаешь». но нам пришлось нелегко туфельки не лучшая обувь для подобных прогулок я всё бы отдала за пару своих старых башмаков но подняв подол платья одной рукой а второй держась за роя я пыталась идти с ним вровень пока он шагал по тротуару фрицы разошлись не на шутку наши стрелки вели огонь без передышки но бомбы всё равно рвались одна за другой мы знали что скоро здесь настанет сущий ад Сперва Рой шутил, когда мы проходили мимо магазинов. Корзиночку для пикника. Мы меновали Фортнам и Мейсон. Лучше две, кричала я в ответ, как будто мы просто гуляли. Но прогулка осложнялась непрерывным огнём над нашими головами. Когда мы дошли до станции Пикадели, шутки как-то улетучились сами собой, и я почти что бежала за роем на своих каблуках. Хочешь новую биту для ракеты? Мы были близко и уже миновали лавку Lily White, где на витрине была форма всех сортов. Рой замер. Раздался пронзительный свист прямо у нас над головой, и шутки бы нас не спасли. Я испугалась по-настоящему. Рой потянул меня под козырёк магазинна к дверям. Снаряд должен был упасть совсем рядом. Мы прижались к запертым дверям, крепко обнимая друг друга, готовясь к взрыву. Я уткнулась в форму Роя, прямо в блестящие от полированные пуговицы. Так мало оставалось до Заветной Ковентри-стрит, до кафе Де Пари. Упавшись на ряд словно искал нас, и даже зажмурившись, я увидела яркую вспышку. Рой самоотверженно закрыл меня своим телом, прижав к двери. И я обняла его ещё крепче, стремясь защитить от взрывной волны. Если уж фрицы собрались сегодня нас уничтожить, то пусть погибнем мы оба, а не кто-то один. Упали бомбы, и взрывы грозили разорвать наши барабанные перепонки, а мой желудок выворачивало наизнанку, пока всё вокруг нас потрясло до самого основания. Но мы уцелели. В нас не попали. Я подняла взгляд, рой обернулся и смотрел куда-то вдаль. И выражение лица у него было как в минуты, когда он выезжал на самые страшные вызовы в больнице или школы. Но в этот раз всё было куда хуже. Я знала, куда он смотрит. Bombilee Covent Street, и мы с Тремглав помчались в самое пекло.